Глава 17. Господа, меня очень интересует, как вы оказались в таком положении, громко говорю, войдя в палатку командования. Найти ее не составило труда, спросил несколько встреченных бойцов, и они указали мне путь. Пока шел, немного осмотрел лагерь. И тут кого только нет, и армейцы, и городские стражники, и каратели, и паладины, и даже бандиты. Пусть последних и совсем немного, но они все же есть. А вот кого вообще не было видно, так это обычных горожан. Видимо, их или вообще куда-то в другое место эвакуировали. Или у них отдельный лагерь, где-то еще дальше от города. Сам лагерь весьма обстоятельный. Видно, что он стоит здесь уже не первый день и, возможно, даже не первую неделю. И этот факт вгоняет меня в уныние. «Это сколько времени Фарген уже сдан врагу? Возможно, когда я угодил в плен, город уже был потерян». «Господин бургомистр, донеслось в ответ неуверенно. «Да, это я», — отвечаю, проходя глубже в палатку к большому столу, вокруг которого собрались все присутствующие тут люди. После моего вопроса они все обернулись в мою сторону, и вижу среди них знакомые лица. Капитан стражи, майор армейцев, лейтенант карателей, трактирщик. Но есть и незнакомые. Несколько мужчин с армейской выправкой и в добротной броне. Не такие латы, как у паладинов, но тоже весьма и весьма достойны. Вы живы? — недоверчиво спросил кто-то. — Как видите. А кто-то сомневался в этом? — Да, ходили тут разные слухи про вас, — ответил трактирщик. «И что говорили?» — спрашиваю с интересом. «Так-то вряд ли много кто знал о том, что со мной на самом деле произошло. Интересно, что вы думали и насколько это будет близким к правде». «Что вы сгинули где-то, расследовали какое-то дело, мотались по всему артану, а потом пропали, вступили с кем-то в бой, яростно бились, положили кучу врагов, сожгли огромный лес и бесследно пропали». Хм, а ведь почти не соврали слухи. Может, только слегка преувеличили количество поверженных врагов. Не сказал бы, что там была прям куча, хотя это как посмотреть. Даже удивительно, насколько близки к правде эти слухи. И надо будет связаться с капитаном Кростом, поблагодарить его за помощь и за людей, отправившихся со мной. Они бились достойно и держались до последнего». Если у них осталась родня, надо будет как-то помочь. Но это все потом, если успею. Пока главное разобраться с происходящим в Фаргене. Ну, как сами видите, теперь я здесь, и очень хочу узнать, что у вас тут творится. Помнится, город я оставлял немного в другом состоянии. Говорю, дойдя до стола. Вижу на нем карту города со множеством каких-то пометок. А что рассказывать? Спросил капитан стражи, пока остальные не торопились начинать отвечать на мой вопрос. А парочка незнакомых мне мужчин вообще не понимала, кто я такой и что происходит. Краем глаза заметил, как они наклонились к стоящему рядом с ними майору и что-то спросили у него. Все, из самого начала. Отвечаю капитану стражи. Все, задумчиво протянул он. Время, в принципе, есть. Можно и рассказать. Ожидающе смотрю на него. Все было как обычно. Твари нападали, мы отбивались, ничто не предвещало беды. Все произошло через две недели после того, как вы в последний раз были здесь. Посреди ночи прорыв ярко вспыхнул, на несколько минут озарив почти весь Фарген своим светом. И в тот момент через него прошла самая настоящая, хорошо снаряженная армия — И она отличалась от всего, с чем мы сталкивались раньше. Гораздо лучшая выучка, снаряжение. Было видно, что она на порядок превосходит всех, кто до этого пытался прорваться к нам. Немедля эта армия сразу же пошла в атаку. Дежурящие на стене бойцы встретили ее. Тревога была поднята, но было уже слишком поздно. Враг под прикрытием своих магов рекордное время добрался до стены и пробил ее в нескольких местах вырвавшись за ее пределы. Наши бойцы попытались их сдержать, но смогли лишь ненадолго замедлить противника. Частично стена еще держалась, но толку от этого было немного. Враг уже вошел в Фарген. Тогда его встретили члены банд на заранее подготовленных позициях. Все согласно разработанным на такой случай планам. Сражались они отчаянно и смогли выиграть нам несколько часов. Мы организовали эвакуацию горожан и стянули ко второй стене всех бойцов, что у нас оставались. Капитан замолчал, тяжело вздохнув. «Но всего этого оказалось недостаточно», — продолжил рассказ вместо него майор армейцев. «Бой за город длился два дня, и мы в итоге проиграли. Враг оказался слишком силен и постоянно получал подкрепление. Мы же утратили преимущество в виде выгодной для обороны позиции». Было принято решение отступить и постараться запереть врага в Фаргине, пока к нам не прибудет подкрепление, и мы не накопим достаточно сил для того, чтобы выбить противника из города. — А в эти дни к вам не присылали помощь? — Было несколько отрядов, но никаких крупных сил к нам не смогли прислать. Почти все военные силы Айртана были чем-то заняты. — Какие у нас потери? — Погибшими половина бойцов, еще треть была ранена, уже вылечена и снова в строю. Что с гражданскими? Все успели покинуть город. Так точно, для ускорения процесса эвакуации было решено использовать подземелье под городом. Некоторая часть жителей осталась там, отказавшись уходить окончательно из Фаргина. Остальные были отправлены в ближайшие населенные пункты, где для их организованы лагеря. Те, кто остался в подземелье, чем заняты? Обслуживают наши нужды. По большей части остались разные ремесленники и мастера. Они решили, что будут полезнее здесь. Их разместили на самом нижнем уровне, как можно дальше от поверхности и выходов из подземелья, на случай, если враг все же прорвется туда. Так есть шансы, что он их банально не найдет. Сами помните, какое то подземелье. Если не знать путь, в нем можно долго плутать». — Эти люди предупреждены обо всех рисках. — Да. — А что с городскими арсеналами, складами, производствами? Все потеряно. — Ну почему же? — ответил вместо майора уже капитан стражи. — Мы сумели переместить в подземелье самое ценное. Конечно, что-то в городе осталось, но важное производство и ценные и нужные запасы мы успели перенести в подземелье. По примерным подсчетам, сохранить получилось около 50% от всего. «И вы это успели за те несколько дней, что шли бои за город?» — с недоверием спрашивал него. «Да, люди были очень замотивированы и трудились круглые сутки. И что, враг пока их не нашел?» «Он вообще не нашел подземелья. Мы обвалили несколько входов, через которые ходило больше всего людей». Из-за спешки и массовости там появилось много следов, можно было запросто обнаружить их. Обвал проходов и уничтожение соседних зданий позволило скрыть следы. «И что, противник ничего не заподозрил? Твари не занимаются разборами завалов в городе? Вообще? Только если совсем немного, расчищают нужные им дороги». Подземелье используем по минимуму, через него отправляем только разведчиков, чтобы раньше времени не выдать его. Рейды и атаки проводим по поверхности, благо у нас пока хватает для этого возможностей. И какие у вас успехи? В ответ все находившиеся тут люди заметно скривились. Пока ничем похвастаться не можем, успехи есть, но носят локальный и недолговременный характер. Что вы под этим подразумеваете? Уничтожение вражеских отрядов, отбитие нескольких кварталов, но на место убитых совсем скоро прибывают новые враги, а кварталы или даже здания, в которых мы пытаемся укрепиться, чтобы создать точку сопротивления в городе, так или иначе отбиваются у нас обратно. За пределы города противник пытался сунуться. Регулярно это делает, пока успешно пресекаем такие попытки. «Вы сказали, что отправляете в город разведчиков, то есть вам известна там обстановка?» «В какой-то мере. Нельзя сказать, что нам известно все происходящее там. Большую часть города разведчикам удается проникать, но к прорыву подобраться у них пока не получилось. За несколько кварталов до второй стены становится очень много тварей, и проскочить мимо них слишком сложно». «И что происходит в городе?» Накапливаются вражеские силы, укрепляются. Больше ничего обнаружить пока не получилось. «С разведкой это вы, конечно, молодцы, но что собираетесь делать дальше? Нужно выбить твари обратно в их мир. Как раз обсуждали план дальнейших действий, когда вы зашли в палатку. Да, значит, я вовремя. Будет интересно послушать. За последние недели к нам прибыли дополнительные силы карателей военных». По примерным подсчетам, теперь у нас достаточно сил для атаки, чтобы при этом не использовать вообще всех и не оставлять оцепление вокруг Фаргена без людей. Специалисты по грани все это время что-то делали и недавно сообщили, что у них есть способ закрыть прорыв. Нужно лишь пробиться к нему и какое-то время продержаться у него, пока все нужное будет сделано, — начал рассказывать майор армейцев. Учитывая обстановку, звучит невыполнимо. Не совсем так. Мы думаем устроить крупное нападение на город, чтобы оттянуть на его отражение как можно больше вражеских сил. Относительно же небольшой отряд, совсем нужным, пройдет по подземелью под городом и выйдет как можно ближе к прорыву грани. Пробьется к прорыву и займет там оборону. В случае успеха отступит также через подземелье или ударит в тыл тварям. Это будет зависеть от обстановки. — Все это хорошо, но, если не ошибаюсь, ближайший к прорыву грани выход из подземелья располагается довольно далеко от него. — Все так. Мы думаем пробить завал в подземелье под кварталами Крайнеров. Если правильно все рассчитать, то получится замаскировать это ударом массовых заклинаний по городу, и противник, возможно, ничего не заподозрит. Там вообще будет весьма шумно и жарко. Атака на город предполагается полномасштабная, с применением всех доступных нам средств. Вы же понимаете, что от города после такого мало чего останется. Главная задача — любой ценой закрыть прорыв грани или хотя бы выбить противника из нашего мира. Жертвы, сопутствующий урон, не важны. Вы сами понимаете, что будет, если враг закрепится тут и получит постоянный плацдарм в нашем мире». — Понимаю, — отвечаю, тяжело вздохнув. — Все я понимаю, просто город жалко. — Давайте теперь о деталях. В общих чертах задуманное вами я понял и серьезных минусов не вижу. Внимательно слушаю подробности их плана, и все у них неплохо продумано. Кто, куда, когда, как атакуют со всех сторон, чтобы как можно сильнее растянуть вражеские силы. Будут и отдельные небольшие отряды, целью которых будет прорваться через вражеские ряды и зайти им в тыл. Будут и крупные отряды, цель которых — стягивание на себя как можно большего числа врагов и постепенное продвижение вглубь города. Через подземелье же пойдет довольно крупный отряд, сотни-две человек, самые лучшие и самые сильные. Много магов, но также и обычные бойцы. Кто именно пойдет, пока решается. Принудительно кого-то гнать на такое задание, с которого вернуться живыми шансы невысоки, такое себе. Думают все-таки брать добровольцев. Но тогда может возникнуть проблема с тем, что они не самые лучшие. А что конкретно будут делать спецы по грани? Как они собираются закрывать прорыв? Спрашиваю, когда обсуждение плана подошло к концу. Мм. растерянно протянул капитан стражи. «Они сообщили, что им требуется от нас, но вот подробности...» «Не знаем мы, не говорили они», — ответил один из двух незнакомцев мне. «Кто они такие, уже узнал. Командиры армейских отрядов, которые перебросили сюда. И отряды? Это слишком преуменьшено. У них у каждого в подчинении не меньше полутора тысяч человек. Если не ошибаюсь, то все они в звании капитанов. До майоров еще не дослужились». И это не все силы, что сюда уже стянули. Суммарно к Фаргину за последние недели прибыло около пяти тысяч человек. «Ну что ж вы так, такое и не выяснить», — окидывая укоризненным взглядом всех здесь присутствующих. «Да, мы недавно только узнали, что у них, наконец, есть способ закрыть прорыв. Пока обсуждали, как вообще организовать требуемое им, не дошли мы до выяснения подробностей». Вы раньше появились здесь, господин бургомистр. Тогда давайте все вместе узнаем, что конкретно они задумали, — говорю собравшимся в палатке людям. В ответ получил согласные кивки. Все сразу же направились на выход, и спустя несколько секунд мы оказались на улице и куда-то двинулись. Куда нам нужно, не знаю, так что просто иду вместе со всеми и смотрю по сторонам. Трактирщик. Зову того, поравнявшись с ним. — Да, констебль. — А где твой коллега, аристократ? Что-то я не видел его. — Нет его больше. — В смысле? — В прямом он погиб, сдерживая вместе с отрядом своих людей-тварей грани. Прикрывал жителей города, — ответил он, хмуро смотря на меня. — Погибло много хороших людей. — Понял. Говорю и оставляю его в покое. Видно, что он не настроен на разговоры. Аристократ погиб. Неожиданно. Думал, это скорее трактирщик мог погибнуть, а не он. Не был он похож на того, кто не предусматривает себе пути для отступления и стоит до конца. Скорее, он не оказался продуманным, хитрым и тем, кто ценит свою жизнь. Люди полны сюрпризов. Может, эта смерть Гархата на него так повлияла. А может, он всегда был таким человеком, просто не показывал этого. Присоединился же он к защитникам города, когда мог спокойно покинуть его. Пройдя по немаленькому лагерю, мы зашли в одну из палаток, внутри которой находился главный из спецов по грани, и к нашему появлению он был не готов, особенно в таком большом составе. Низачем таким мы его не застали, просто выражение лица у него было очень уж удивленное, когда он увидел нас. — Господа, что вы хотели? — спросил он, справившись с удивлением. «Мы хотели бы узнать подробности изобретенного вами способа закрытия прорыва грани», — говорю, протискиваясь через остальных и выходя к нему. «Господин Констейбель, рад видеть вас живым», — поприветствовал он меня. «А что касается способа закрытия грани, нам сильно помогли те записи, которые вы нам передали. Мы внимательно изучили их, почерпнули немало интересного, успели проверить ряд моментов, пока еще была такая возможность». Когда же доступ к прорыву грани, как и город, были потеряны, мы свели все воедино и получили этот способ. То есть вы его не проверяли? В готовом виде нет. Частично были проверены некоторые его отдельные элементы. Если вы предоставите нам тестовый прорыв для проверки, то мы с радостью проведем испытания. Но я так понимаю, такого прорыва не предвидится же? Верно, понимаете. Ладно, в чем суть? Чтобы закрыть прорыв такой мощи, на него нужно воздействовать с обеих сторон, и с нашего мира, и с Вартала. Только с одной какой-то стороны это сделать невозможно. Придется пройти через прорыв и продержаться там какое-то время. Мы разработали комплекс артефактов, которые смогут создать нужное воздействие на прорыв и, дестабилизировав его, закрыть. Технические подробности про артефакты нужны, как они работают и тому подобное. Пока нет. «Все равно мало чего поймем. Это все, так понимаю, лишь теория, а по практике есть что-то?» «В целом все должно сработать. Возможно, только появятся какие-то нюансы, и именно для этого мы должны быть там, чтобы проконтролировать все». «У вас эти артефакты уже готовы?» «Да, два комплекта, по одному на каждую сторону». «Сколько это займет времени?» «Не знаю, не готов сказать». Только оказавшись на месте и начав, можно будет что-то конкретное предполагать. Возможно, справимся за несколько минут, а может придется потратить час или даже больше. Слишком много переменных. — Плохо. — Понимаю, но ничего лучше предложить мы не можем. Все наши разработки и выкладки, как и переданные вами записи, мы отправили на базу. Там их приняли и начали работу по ним. Можно подождать, пока их проверят. — Сколько это займет времени? Неделя еще, может больше, не знаю. Слишком долго. Видимо, придется рискнуть и надеяться, что вы нигде не просчитались. Второго шанса у нас уже не будет. Мы сделали все, что могли. И сделаем, когда окажемся у прорыва. У вас есть еще какие-то вопросы? Оглянувшись на командиров, вижу, что у них никаких вопросов больше нет. Впрочем, как и у меня. Все, что хотел, уже выяснил. Нет, у нас все. — говорю командиру спецов по грани развернувшись, иду к выходу. Остальные немного опередили меня и уже выходили из палатки. — Все, на этом совещание закончено? — спросил майор. — Мы вроде бы не обсудили, когда все начнется. — Тянуть смысла нет. Предлагаю завтра утром. За оставшееся время как раз успеем подготовиться. Впервые за долгое время подал голос лейтенант карателей. Все остальные согласно кивнули. «Значит, решено. Завтра утром. Точное время определим по готовности», — подвел итог капитан стражи. «На этом совещание закончилось, и все разошлись по своим делам. Я же остался в одиночестве. И что мне делать? Ну, узнал я, что тут происходит. А дальше-то? Возвращаться в столицу, остаться тут, попытаться найти место, где переночевать, да и где кормят, тоже не помешает найти». — О чем задумались, господин бургомистр? — спросил у меня капитан стражи, подошедший непонятно откуда. — Да вот думаю, что дальше делать. Капитан, разместите меня. — Решили остаться? Уверены? — Уверен. Хорошо, тогда прошу за мной. Ведя меня по лагерю, капитан вкратце рассказывал, что тут к чему и где что находится. Лагерь разбит на несколько как бы районов, где расположился определенный контингент. В одном месте армейцы, занявшие понятным причинам большую часть лагеря. В другом — каратели. В третьем — остатки бандитов. Почти все они погибли в Фаргине, мужественно сдерживая тварей грани. И несколько палаток заняли паладины из Ордена Раны. Их тут совсем немного. Проходя мимо стационарного портала, который они успели вынести из Фаргина, замечаю, как тот засиял. Кто-то через него будет проходить — Мгновения и из него показались ряды закованных в латы паладинов, увешанных походными сумками. И именно что ряды не один паладин, не десяток, а гораздо больше. Удивленным взглядом смотрю за тем, как они все продолжают и продолжают проходить через портал. Это кто? Спрашиваю капитана, но посмотрев на него, понимаю, что он не меньше меня, удивлен этому зрелищу и местное командование явно никто заранее не предупреждал. Через портал прошло аж сотни четыре паладинов до того момента, как они закончились. Отойдя от портала и выстроившись неподалеку в шеренге, они принялись чего-то ждать. От их рядов отделилась одинокая фигура и быстрым шагом направилась к нам. — Когорта паладинов прибыла в ваше распоряжение. Вот приказ! — произнесла подошедшая фигура женским голосом. Знакомым голосом. И протянула капитану лист бумаги. «Это ему», — ответил он, кивнув на меня. «Беру протянутый мне лист бумаги и смотрю, что там написано. Приказ. Паладины передаются под наше командование до тех пор, пока не будет решена проблема прорыва грани в Фаргене, возглавляет когорту командор Ранне. Капитан разместительного прибывших. Они теперь с нами» и известите остальных командиров о пополнении. «Будет выполнено», — ответил капитан и, махнув рукой паладином, повел их за собой. «Тебя можно поздравить с повышением, командор Ранне. Почему не рассказала?» — спрашиваю девушки. «А это именно моя Ранэ, а не какая-то еще». И вот это ее такое появление было весьма неожиданным. «Я только сегодня узнала об этом». Намеки имелись, но все было очень неопределенно. Меня возвели в звание командора и сразу же отправили сюда. Проверка делом. Справлюсь, покажу себя достойно, значит, звание командора мое по праву. А если нет... Я не ожидал тебя тут увидеть, Кас. Я тоже не ожидал тебя увидеть. Я закончил дела в столице, узнал, что тут произошло и отправился сюда, чтобы разузнать подробности... — Я так понимаю, домой ты ко мне не заходила? Я там оставил записку. — Нет, сразу сюда отправилась. Почему капитан Стражи сказал отдать тебе приказ ордена? — Потому что я все еще временный бургомистр Фаргина с кучей дополнительных полномочий и, по сути, раз теперь здесь, то являюсь главнокомандующим. — Вот как! Может, тебе стоило еще немного отдохнуть, подлечиться перед тем, как лезть в такое? В ответ молча отрицательно качаю головой. Я как раз-таки боюсь не успеть решить вопрос Фаргина. Надеюсь, завтрашняя атака все решит. Какие у тебя приказы? Все как там и написано. Мы полностью в вашем распоряжении, пока прорыв не будет закрыт. Ваше командование неплохо растрясло мой орден из-за истории с командором Виллсой и твоим пленением. Это такой откуп? Его часть не весь. Серьезно? «А я о чем? Ты будешь только командовать своими или вместе с ними сражаться. А ты как думаешь?» «Только командовать? Конечно же нет. Командоры ходят в бой тоже, а я, как молодой командор, должна быть примером, так что я буду участвовать в боях». «Эх, только и вздыхаю тяжело. В свете того, что будет завтра, мне совсем не хочется, чтобы девушка участвовала во всем этом». Но я ее уже неплохо знаю, так что ничего говорить не буду. Лишнее это. Только можем поругаться. Да и я сам. Не знаю. Буду отсиживаться тут или сунусь вместе со всеми. Сомневаюсь, что помощь мага будет лишней. Ладно, пошли устраиваться. Я тут недавно, пока тоже не разместился. — Пошли, — согласилась Ране и взяла меня за руку.